Здесь возникла новая проблема. Были разбиты четыре абсолютно одинаковые детали. Хрупкие, тончайшие работы платы из стекла и проволоки. Заменители исключались. К полудню приятели чувствовали себя просто омерзительно. «Есть какие-нибудь идеи?» – спросил Грегор. «Пока нет. Может, пообедаем?» Они решили, что салат из будет очень кстати, и заказали его конфигуратору. Тот недолго погудел. И ничего. «Ну, а сейчас в чем дело?» — спросил Грегор. «Вот этого-то я как раз и боялся», — ответил Арнольд. «Боялся чего? Мы ведь еще не заказывали омаров». «Но мы заказывали креветки. те, и другие относятся к ракообразным. Боюсь, что конфигуратор разбирается в классах объектов». «Ну что же, придется консервы», — со вздохом сказал Грегор. Арнольд вяло улыбнулся. «Видишь ли», — сказал он, — Когда я купил конфигуратор, то подумал, что нам больше не придется беспокоиться о еде. Дело в том, что... Как? Консервов нет? Нет. Они вернулись к машине и заказали съемку, форель, тунца. Безрезультатно. С тем же успехом они попробовали получить свиную отбивную, баранью ножку и телятину. По-моему, конфигуратор решил, что вчерашний розбив поставил точку на мясе всех млекопитающих, сказал Арнольд. «Это интересно. Если дело так пойдет дальше, мы сможем разработать новую теорию видов». «Умирая голодной смертью», — добавил Грегор. Он потребовал жареного цыпленка, и на этот раз конфигуратор сработал без колебаний. Еврика! воскликнул Арнольд. «Черт!» — выругался Грегор. «Надо было заказать индейку». На планете Деннет продолжался дождь. Вокруг залатанной хвостовой части корабля клубился туман. Арнольд занялся какими-то манипуляциями с логарифмической линейкой... А Грегор, покончив с Херисом, безуспешно пытался получить ящик виски. Убедившись в бесплотности своих попыток, он принялся раскладывать пасьянс. После скудного ужина, состоявшего из остатков цыпленка, Арнольд наконец завершил расчеты. «Это может подействовать», — сказал он. «Что именно?» «Принцип наслаждения». Арнольд поднялся и принялся расхаживать зад и вперед. «Раз эта машина обрела почти человеческие черты, у нее должны быть и способности к самообучению». Я думаю, мы сможем научить ее испытывать наслаждение от многократного производства одной и той же вещи. А именно, элементов системы управления. «Может, стоит и попробовать», — с надеждой отозвался Грегор. Поздно вечером приятели начали переговоры с машиной. Арнольд настойчиво нашептывал ей о их повторения. Грегор громко рассуждал об эстетическом наслаждении от многократного производства таких шедевров, как элементы системы управления. Арнольд все шептал о от бесконечного производства одних и тех же предметов. Снова и снова, все те же детали, все из того же материала, производимый с одной и той же скоростью. Экстас. Грегор философствовал, сколь гармонично это соответствует облику и способностям машины. Он говорил, что повторение гораздо ближе к энтропии, которая с механической точки зрения само совершенство. По непрерывному щелканию и миганию можно было судить, что конфигуратор внимательно слушал. Когда на Деннете забреживал промозглый рассвет, Арнольд осторожно нажал на кнопку и дал команду изготовить нужную деталь. Конфигуратор явно колебался. Лампочки неопределенно мигали, стрелки индикаторов нерешительно дергались. Наконец послышался щелчок. Панель отодвинулась и показался второй элемент системы управления. «Ура!» – закричал Грегор, хлопнув Арнольду по плечу. Он поспешно нажал на кнопку и заказал еще одну деталь. Конфигуратор громко и выразительно загудел и ничего не произвел.